Глава десятая Насмешливой улыбкой проводила уходившего боярина царевна. «Все они таковы», — думала она, — «все они готовы есть друг друга, унижать, губить, всеми средствами очищать себе дорогу вперед. А к чему приводит эта дорога-то? Вот и мое желание исполнилось, а счастлива ли я? Я думала, какое будет счастье, когда унижу». Уничтожу женщину, которая ввела в нашу семью раздор, которая отвратила от родных детей сердце отца и государя. Я достигла цели. Эта женщина сброшена, таится, никто в ней не ищет, ближние ее уничтожены. А счастлива ли я? Нет. Я дошла до высоты, до которой не доходила еще ни одна женщина в московском государстве. Мне повинуются миллионы людей. Мое слово может осчастливить, обогатить и уничтожить тысячи людей. Моего взгляда ловят в моей воле воле земного Бога, управляющего царством. Все это я знаю. Чего же мне еще и куда мне идти? Я поведу мой народ к свету. Все силы мои будут посвящены этому полудикому, но верному народу. Я открою ему лучшую будущность. Сведу его с другими народами. Покажу ему, что значит просвещение, наука, искусство. Имя мое будут благословлять в потомстве. Я буду идти к моей цели твердо и горе тем, кто станет мне на дороге. Уж, конечно, я не побоюсь женщины без воли и силы или ребенка, товарища уличных мальчишек. Я не остановлюсь ни перед чем. Я теперь судьба народа и останусь ею. А между тем, и мысль ее снова перебежала к себе. Счастлива ли я? Нет. При счастье я жила бы полной жизнью ума и сердца, не было бы тоски, не чувствовала бы себя одинокой. А разве я не люблю и разве меня не любят? Да, любит. Я счастлива его любовью. Только любовь ли это? не просто ли увлечение и как будто ответом на этот вопрос вошел без доклада князь василий васильевич голицын князю было лет сорок, но по наружности казался моложавий среднего роста стройный с правильными нерезкими чертами лица, снежную белизною с обычной приветливой улыбкой с умным взглядом почти всегда полуопущенных глаз он мог назваться еще красивым и привлечь внимание женщины. «Не помешал тебе, царевна?» — ровным голосом сказал князь, входя без торопливости и волнения. «Ах, Васенька, Васенька, можешь ли ты когда-нибудь помешать мне?» И Софья Алексеевна с необычной порывистостью поднялась к нему. Руки ее крепко обвелись около шеи князя, и губы горячо прильнули к его губам. «Я ждала тебя, Васенька, и задумалась. от чего запоздал? Надо было повидаться с патриархом, условиться с ним, а потом распорядиться, моя дорогая, насчет церемонии венчания обоих царей 25 июня». «Ты не ввел никаких перемен против прежних?» «Никаких? Я прочту тебе весь порядок». Поутру все бояре соберутся с окольничьими и думными дворянами у государей в грановитой палате, а в сенях перед палатою будут находиться стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и гости в золотом платье. Государи прикажут мне, князю Голицыну, как оберегателю большой и малой государевой печати, принести с казенного двора животворящий крест, и святые бармы Мономаха для царевича Иоанна, и другие точно такие же, сделанные нарочно для царевича Петра. По принесении все эти царские утвари, бояре отнесут на золотых блюдах под пеленами, унизанными драгоценными каменьями, в Успенский собор, и передадут патриарху. В соборе же устроено будет против алтаря у задних столпов Высокое чертожное место с двенадцатью ступенями, укрытое красным сукном».